Градимир. Тихо, словно тень, бесшумно дыша, Градимир подбирался к добыче. Еловый бор плотно стеной окружал со всех сторон. Желтоватый мох делал шаи мягкими, легкими. Сегодня он был в волчьих мехах, как и брат Ярополк. Серый окрас сливал Градимира с оголенными на ветвях елей и валежником. Мягкие чии делали бесшумным. Олень-одиночка стоял в двадцати шагах впереди и наблюдал, как еще дальше на поляне вожак Морал охраняет свое стадо. Ярополк немного отставал. Они разделились. Градимир шел напрямки, подкрадываясь для одного меткого выстрела из лука, а двоюродный брат немного левее, и каждый держал стрелу наготове. Лес жил своей жизнью. Кричали птицы. У опушке поляны летали шмели опыляет дикую малину. Дятел отстукивал ритм, не обращая внимания на внешнюю суету. Лишь вожак морал, зорко вглядываясь в чащу ельника, выискивал опасность самкам и потомству. Олень-чужак был немного крупнее вожака. Увеличенные белые пятна на крупе выдавали его достаточно преклонный возраст. Идеальная дичь. Очевидно, он не был уверен в своих силах. Поэтому не бросал вызов вожаку, а мерно щипал траву, изредка поглядывая в сторону поляны, не подозревая о надвигающей на него опасности. Еще утром Ярополк предлагал отведать мясо олененка, говоря оно мягче. Но Градимир был против, потому как охота для ерилгородских, словичей, скорее развлечение, чем способ выживания. Градимир рассуждал так. Дичь, подстрелянная нами, не должна влиять на дальнейшие планы матери природы. Олень-одиночка, не имеющий шансов обрести свое стадо, прекрасно подойдет. лененок, который может дать потомство, нет. Думай головой, брат Ярополк, и руководствуйся каноном, а не своими сиюминутными желаниями. Тихо и медленно они приблизились на расстояние выстрела. Под зеленью ельника у земли... На полный человеческий рост чаще просматривалось неплохо, шагов на сто. Вот только голые ветви у унизовью широких стволов елей могли помешать прицельному выстрелу. Тетива натянулась. Олень-одиночка чуть продвинулся вперед. За широкий ствол ели, получив естественную защиту, сам того не подозревая, Градимир замер. Уйти в сторону, чтобы вновь иметь возможность стрелять, Означало приблизиться к сухим ветвям елей с одной и с другой стороны, а сухостой еще тот помощник. Как хрустнет, так вся охота на смарку. Ярополк увидел, как брат замер и не может стрелять. Его же позиция была немногим лучше. Сухостой плотно переплелся между собой, образуя естественную преграду. Впереди и чуть левее виделся узкий проход, и можно протиснуться еще между двух-трех елей. Надо попробовать. Вдруг так получится выйти на линию огня. Ярополк медленно и аккуратно двинулся дальше. Он опустил тетиву, держа лук и зажимая древко стрелы меж пальцев. Свободной рукой он чуть придерживал сухие ветви, когда те цеплялись за волчьи меха. Ступал Ярополк теперь очень осторожно, выбирая свободный от валежника мягкий мох. Успех охоты зависел от него. Время тянулось. Градимир так и стоит, с натянутой тетивой, в надежде, что дичь выйдет из-за ствола и позволит произвести удачный выстрел. Но олень-одиночка, словно предчувствуя скорый конец, не желал сдвинуться с места. Еще шаг, показалась голова оленя и треть тела. Ярополк натянул тетиву, прицелился, дунул ветерок. Олень поднял голову, принюхался, он смотрел в сторону застывшего незримой темью Градимира. Уши оленя суетливо крутились из стороны в сторону, а потом он сделал шаг вперед, полностью выйдя из-под защиты широкой ели. Решающий миг настал. Еще чуток и олень разглядит серого Градимира на фоне зелено-желтого ковра мха и тогда рванет на утек. Градимир и Ярополк прицелились еще полмига и... Краем глаза Градимир уловил незаметное движение справа. В тот же миг стрела Ярополка нашла свою цель. Олень кинулся прочь со стрелой в левом боку, а движение около Градимира продолжалось. Кто-то подкрадывался к нему, так же тихо и неумолимо, как Градимир, несколько мгновений назад преследуя жертву. Только теперь, похоже, жертвы хотят сделать самого Градимира. Меж тем олень выбежал на поляну, с жутким хрустом ломая бурелой сухостоя. Рана его кровоточила. Увидев издыхающего чужака, морал-вожак тревожно загудел. Все стадо тотчас скрылось в лесу на другой стороне. Градимир резко обернулся, продолжая держать лук натянутым. Острие стрелы уставилось прямиком на нежданного гостя. Им оказался огромный черный волк. Глазами Бирюк уже раздирал зазевавшегося охотника. Грозный оскал дикого зверя и огромные клыки — не предвещали ничего хорошего. Повинуясь инстинктам, словеч чуть было не опустил тетиву, всадив стрелу меж глаз. Но вот что-то в бирюке было странное. Эта мысль не дала княжичу убить лесного волка. Вместо этого Градимир внимательно вгляделся в глаза зверя, затем с облегчением опустил лук и вложил стрелу в колчан. — Фу! — выдохнул Градимир и вытел испарину с лба. Так дураком недолго стать от неожиданности. Человек нервно усмехнулся, а Бирюк оскалился и бросился вперед. Мгновение ушло на прыжок, и волк, не долетев какую-то пять, испарился, превратившись в легкое синее марево. Градимир даже не подумал шелохнуться или потянуться за мечом. Когда дым рассеялся, в паре метров у огромного дуба стоял мах, хлопая в ладоши. «Ай да молодец же ты, Градимир!» Смеясь, сказал он, как догадался-то! Княжич приблизился, затем крепко обнял. Магом оказался старый друг отца и рода словичий, Волдолак по имени Вер. Высокий, в черных волчьих мехах, Вер имел острые черты лица, небесно-голубые глаза и острый нос. Длинные черные полосы наполовину схвачены в хвост, второй половиной не спадали на плечи. Характером сложным, иногда взрывным, но с друзьями добряк. В магии очень силен, целый магистр, хотя никогда не кичился этим. Телосложением высок и крепок, впрочем, как и все волколаки. На ногах носил высокие черные сапоги, на груди тяжелая цепь белого... из белого золота со звездой сварога. На груди тяжелая цепь из белого золота со звездой сварога. Градимир отстранился и весело ответил. «Помимо того, что черных волков такого размера не бывает, твои глаза...» «А что с ними?» — недоумевал Вер. «Они человеческие, как само собой разумеющееся», — ответил Градимир. «Это сложно не заметить». Вер похлопал его по плечу. «Вот что я тебе скажу, юноша, ты первый, кто зрит в корень». Градимир расцвел в улыбке, тень самодовольства незримо ощущалась. Вер почувствовал это, и чтобы не дать пороку укорениться в юном сердце, немного охладил княжича. Ну, может, не совсем в корень, но видишь разницу, и то хорошо. Обычно при таких фокусах введение волка сперва нашпигуют стрелами или копьями, если не сбегут от страха вначале. «А потом уж разбирается, бывают такими большими волки или нет». «Вер!» — раздался в стране голос Ярополка. «Кто это тут у нас?» — воскликнул Мах и заключил юношу в свои объятия. «Эка, как вырос! Последний раз, когда мы встречались, ты катался у меня на спине. А я и сейчас могу!» Представив это, Мах почтительно отказался. — Нет уж, увольте, ты уже взрослый юноша, а спина моя не молодеет, к сожалению. — Ну тогда, старичок, вот возьми. Младший Слович поднял ветку, протянул ее чародею, словно посох. — Остряк, как погляжу, — хмыкнул Вер. Вдруг что-то заставило его замереть и принюхаться. — А ты в курсе, — обратился Вервульф к Ярополку, — что стая волков уже приближается к твоей спустившей дух добычи. И ежели не поспеешь, то от нее ничего не останется. Брат схватил рог и дунул, что есть мочи. Раздался гулкий низкий рокот, словно ожидающий на дальней опушке витязи прибудут, а сам Ярополк помчался к подстрельному оленю. — Вот уж дудки! — донеслось ворчание убегающего юноши. Оборотень проводил Ярополка долгим взглядом и не без доли иронии произнес — — Нет ничего лучше, чем вид убегающего от тебя охотника. — А как пятки сверкают, — поддержал хохму Градимир. — Пойдем, Слович, — обнял его за плечи вверх и потащил навстречу приближающейся охране. — По дороге ты расскажешь, отчего магистр Тана вызвал меня в Ерилгород так спешно, а также поведай, к чему эта вся секретность с велизарными перемещениями.